На всякий случай Симон громко произнес «Не один, а три раза заклинание, позволяющее демону удалиться». Считается, что верование становится крепче, когда подвергаются преследованиям. Однако это не так. На каждое верование, которое таким образом укрепилось вовремя, Приходятся 10, которые были истреблены и которые раскапываются историками тогда, когда причина их нежизнеспособности можно с лёгкостью доказать задним числом. Точно так же можно без труда задним числом доказать причины, по которым верование оказалось жизнеспособным. Секта, считавшая, что конец света близок, объясняла своё последующее выживание после наступления конца света хранящей гдесницы и божьей другие объясняли это сном который привиделся императору на комуне битвы а некоторые находили объяснение в зодиакальном созвездии рыб в чью сферу влияния только-только вошла тогда наша планета С таким же успехом объяснение можно было найти в происшествии, которое имело место на пустынной дороге, и свидетелями которого стала горстка людей, причём только один из них утверждал, что понял его смысл. Похоже, происшествие носило характер видения. Видение было набожному молодому иудею, который считал своим долгом искоренить апокалиптических сектантов с лица земли. Ему частично удалось изгнать их из Иерусалима, где располагался их штаб. Большинство тех, кто не попал за решётку, сбежали в другие районы, а руководители попрятались. Жаждуя новых подвигов, их гонитель получил разрешение продолжить свою карающую деятельность в соседней провинции, где у секты были приверженцы. Он отправился в путь неизгибаемым, самоуверенным фанатичным орудием кары Божьей. К месту назначения он прибыл напуганным, сбитым с толку и эмоционально разбитым слепцом. Свидетельства того, что произошло с ним, скудны. В пути он увидел яркий свет, сошедший с неба. Он упал на землю и услышал голос, назвавший его по имени. Это был голос умершего человека, основателя секты, который упрекал его за жестокость. Голос велел ему идти в город и ждать указаний. Когда он поднялся на ноги, он ничего не видел. Оставшиеся до города несколько миль его вели под руки. Через три дня к нему явился член общины, которую он собирался уничтожить, и ознакомил его с их догматами. Он принял новую веру, тут же вновь обрёл зрение и стал проповедовать учение секты с таким же жаром, с каким когда-то клеймил. Естественно, не все, кого он преследовал, сразу поверили в столь чудесное обращение. Однако он приобрёл достаточно врагов среди своих бывших союзников, чтобы ему пришлось под покровом ночи поспешно бежать из города сам факт его преображения в результате странного личного опыта неоспорим чтобы отметить начало новой жизни этот человек сменил имя при рождении его назвали в честь царя его рода для нового имени он выбрал слово даже не из своего языка это было Повседневные прилагательные одного из широко распространённых языков империи знаменательный поступок, но ему, как и большей части свершения этого человека, долго не придавали значения. Вы можете успокаивать бури, спросил Димитрий однажды утром. Нет, сказал Симон. И никто этого не может. О сказал Дмитрий. Последовала пауза. Вы можете поднимать из мёртвых, сказал Дмитрий. Симон дал ему затрещину.